Качество мяса В весовых характеристиках боевой горы была еще одна антисимметричная деталь. Из полутора миллиона килограммов экипажа на женскую часть команды приходилось только 120 тысяч кило. Правда, тут торрор считал и такое количество излишним. Этим, несмотря на все препоны, раскрашенным, отвлекающим от созерцания экранов и натяжения гусениц личиком, Генерал Канонир предпочел бы мускулистые, затянутые в форму бицепсы мужчин. Нет, он не был гомосексуалистом. И вот именно как нормальный самец считал, что дамам не место за пультом управления стрельбой. И уж тем более их тонкие пальчики не должны поглаживать гашетку и гламета. Однако, как здравомыслящий человек, он понимал, почему число женщин в армии не убывает, а в процентном отношении даже растет. От всех этих басен легковерным ушам об уравнивании обоих полов в правах, он, разумеется, посмеивался. Дело было именно в обратном – в превосходстве мужского мяса для целей войны, в его все большем дефиците в связи с постоянным ростом числа армий и флотов. Приходилось экономить его для отраслей, в которых нужны мужество, сила и выносливость, для десантников, тяжелой пехоты и корабельных канониров. Для всех прочих мест, в которых тонкость женской психики и ручек слишком быстро изнашивалась. К сожалению, благодаря механике и автоматике, наведение пушек более не требовало развитого абстрактного мышления. Бездумного умения манипулировать кнопками в заранее заданной последовательности хватало с лихвой. Потому в том же процентном измерении все большее число мужчин перемещалось во все менее интеллектуальные сферы боевых ремесел. Тут Рор с опаской думал о том времени, когда даже командирами гор станут женщины, а мужчины разучатся делать что-либо, кроме метания двустороннего топора и вождения циклопов. Однако теперь, похоже, дальнейший прогресс в науке ушел в предание. Так что очень скоро женщинам, в силу историческо-технологического коллапса цивилизации, придется возвратиться к кастрюлям и пеленкам, то есть к своему естественному назначенному природой занятию. Это соображение придавало Тутору Рору бодрости.